Глава 32 Наверное, Блинкштофу следовало выстрелить сразу, но его разобрало любопытство. Уже очень необычно выглядел выплывающий из бокса аппарат. А злоумышленники, наряженные в какую-то блестящую резину, напоминали ему лысых морских свинок. «Козлы!» – про себя выругался Блинкштоф, успев подумать и о том, что Гау не стреляет, потому что, облажавшись в прошлый раз, ждет команды от своего товарища. То, то же! Осторожный сучонок!» Блинги уже готов был нажать на курок, когда Гао вдруг резко дернулся и повалился на своего напарника, поля по небу, издавая какое-то странное шипение. Он весил довольно прилично и почти размазал блиншелфа по земле. «Сволочь!» – завыл от злости и боли Блинги, отчаянно суча ногами и пытаясь подняться. Наконец он выбрался из-под тела Гао и увидел – что глаза напарника неподвижно смотрят вверх, а из его шеи с левой стороны торчит какая-то стальная штука, вошедшая по самый стабилизатор. Между тем лысые морские свинки уже забрались на свою штуковину, завели ее и вот-вот собирались удрать. блинги скинул автомат в надежде пристрелить мерзавцев, однако получил в плечо дротик. Из упрямства он все же нажал на курок, но его пули только вонзились в стены, выбив никому ненужные искры. А на крыше ближайшего бокса снова появился враг, страшный и непонятный. В его руке блеснуло еще одно жало, и Блингштов повалился на спину. Тем временем турбины Лонгсфейера стремительно набирали обороты, и вскоре их жуткий рев начал заглушать выстрелы, которые раздавались повсюду. Словно подвешенный на веревочке аппарат качнулся и стал отрываться от платформы, колотя по земле вырывающимися струями спрессованного воздуха. Выстрелы блинги и шум взлета Лангфеера повергли в панику всех, кто провел эту ночь в засаде. Измотанные холодом и вынужденным пьянством, бандиты дремали кто где, и теперь, застигнутые врасплох, они вопили, что есть мочь, и на всякий случай стреляли в воздух. Вместе с остальными пробудились и Йодль и Пака. Поначалу они не могли сообразить, на ком из них надет комплекс. Оказалось, что на Йодле тогда он с трудом распрямился на онемевших ногах, и стал орать, что Пака нашел иждивенца. корея Пака, Пака, скорее, а то они уйдут!» Рев Монсвейра становился все громче, а Пака лихорядочно шарил по земле, пока наконец не воскликнул. «Есть иждивенец! Еньси, есть! Запускай!» – хрипло скомандовал Йодаль, припадая глазом к окуляру и нажимая кнопку готовности. Тотчас на раме застрекатал небольшой механизм и направляющие Мягко легли на плечи Йодля. В ту же секунду, шелестя, словно пушечное ядро, в небо стартовал спун. Вращаясь, с немыслимой скоростью он поднялся на заданную высоту и замер. А Йодль тотчас увидел несущуюся по экрану метку и счастливо засмеялся. «Я вижу его, Пака, я вижу, вижу его! Стреляй, как можешь! Стреляй, как можешь!» Возбужденно выкрикнул напарник и, отскочив в сторону, прикрыл уши ладонями. «Пошла собака!» – любовно произнёс Йенс, выдавив кнопку старта. Правая ракета рванулась вперёд и в ноздри ударил запах горелого топлива. «Пошла вторая!» – сказал Йодаль и выпустил последнюю ракету. Снаряды стремительно понеслись к цели, а умный иждивенец парил в воздухе и давал им ценные указания. Ещё мгновение и в небе полыхнул яркий разрыв, и во все стороны полетели горящие обломки. Вторая ракета сдетонировала от взрывной волны первой, но это уже не имело никакого значения. Пака ликовала, и Йодель только устало улыбался. Он чувствовал себя счастливущим из людей и снисходительно поглядывал на тупых бандитов, которые продолжали скакать по развалинам и полить в окна, воюя неизвестно с кем. все эти штатские, никчемные люди!» – подумал он, почему-то вспомнив свои ночные похождения поиски выпивки и охота за призраком. Теперь все это казалось таким далеким,